Маленькие радости большого праздника. Старый глиняный кувшин на столе. Я давно не ставила в него цветы, больно не приглядим. Но веточки вербы на роль цветов не претендуют. В старом кувшине им вальготно и весело. Пушистые комочки, как высыпавшие на лужайку цыплята. Медовый запах Лёгкая дымка, праздник. В транспорте никто не будет брониться и толкать друг друга. Хрупкие веточки в руках сделают нас галантнее. Давайте подержу. Осторожнее, проходите вперёд. Чудо какое. Уверена ли я, что будет именно так? Почти. Вербное воскресенье. Из покон веков праздник, когда дремавшая душа россиянина уставшего от поста, промозглой весенней сырости, однообразие разбитых дорог вдруг вспохватывалось и принималось праздновать весну, праздновать очередную свою надежду. Торопились в храмы, крепко зажав в руках веточки вербы, которые вчера ещё голые, вдруг выстреливали в просеньевшее небо весёлым салютом и тоже, будто встряхнувшись от спячки, распушались важно, церемонно, празднично. Знаю, иерусалимское небо намного синее нашего русского. Солнце жарче, камень городских мостовых древнее, а потом и более стёртый, гладкий. И ворота те самые, наречённые золотыми, даже самая седая наша старина удостоит почтением. Они заложены сейчас эти ворота. Но если спуститься осторожно за стены старого города, можно увидеть их и постоять Представляю. Пальмовые ветви в руках, восторг на лицах. Нетерпеливое поглядывание вдаль, едет ли дети, путающиеся под ногами, весело сносят лёгкий шлепки над золотыми воротами. Вокруг них, на подходе к ним, колышется зелёное море, пропитанное зноем, терпким тропическим дух. Пальм, пальм, пальмы. Едет, едет, едет. Асана в вышних, Асана. Молодой ослик опасливо прядает ушами и тянется к зеленой пальмовой веточке. Малыш смеется и гладит ослика по спине. Асана, Иудея, ты счастлива сегодня. Ты встречаешь царя Израилева, как и подобает по-царски. Народ, ты любишь поклоняться царям. Ты скидываешь с себя дорогие одежды и бросаешь их под ноги ослу, на котором восседает Спаситель. Ассана. Прекрасное лицо Иисуса печально. Он знает цену людскому поклонению. Его вход в Иерусалим начало крестных мук. В Страстную неделю, седмицу, мы шаг за шагом проживаем вот уже в который раз великие события, великая история. Последняя неделя поста для нас трудна и ответственна. Трудна, потому что сказывается слабость весеннего недомогания, усталость от строгих правил воздержания, а ответственна, как всегда, у нас много, очень много дел. Надо непременно сделать дома уборку. Пасха должна прийти в чистой, ухоженной, принаряженной дома. Мы торопимся сделать то, на что обычно не хватает времени: вытереть занавески, накрахмалить салфетки, заглянуть в самые дальние и уязвимые уголки, и, конечно, окна раскрыть, избавиться от зимней обклейки, отмыть от грязи и белёсых подтёков и не закрывать сразу. Пусть торжествующая победа весны обдаст свежим дыханием нашу застоявшуюся в зимовье мебель, разнообразный домашний скарб. А ещё хорошо сделать некую ревизию. Ведь за год мы много всякого наносили. Скоро Пасха. Хорошо бы помыть лампададу, коли есть она в доме, налить в неё до краёв масло, ведь гореть ей на Пасху и гореть. Многие, я знаю, стараются сделать к Пасхе крупную покупку: холодильник, стиральную машину, что-то из мебели. В некоторых семьях это традиция. Ведь и правда, хорошо сказать. Этот сервис мы купили к позапрошлой Пасхе, а эти настенные часы с кукушкой к прошлой. Если нет возможности отдалить крупную покупку, можно обойтись и маленькой, кто осудит? Главное, чтобы в доме сложилась традиция. Для этого надо дать ей ход. Особенно это важно для детей, ведь всё заложено и в них нами, они понесут своим детям. Тут случай, когда что посеешь, поэтому важно соблюсти традицию. Пойдём, купим новый скатерть к Пасхе, сам бышь выбирать. И идут и выбирают, и расстилают на столе с наступлением светлого Христова воскресения. А можно новую чашку, кофемолку, розеточки для варенья. Маленькие радости большого праздника. А вот ещё одна, не маловажная, существующая после долгого, строгого поста. Конечно, трапеза. разговляться на Руси было принято после ранней службы. Приходили в Страстную субботу вечером в храм, всю ночь стояли на службе, а утром шли разговляться. Впрочем, почему приходили, почему шли и сейчас идут, и сейчас приходят. Вот здесь и кроется некая опасность. Бывает, хозяйка взвалит на себя такой груз предпасхальных забот, что к пасхальной утренне ни ногой, ни рукой пошевелить не мужа. Какая уж тут ночная служба да подушки бы и получается до слёз обидная ситуация подготовка к празднику не оставила сил на сам праздник приход паски важен сам по себе он должен осветить наше сердце ярким светом низдешнего торжества только в храме можно по-настоящему ощутить этот свет только в храме под громогласное Христос воскресе возликует наша душа. Это будет апогей, это будет самая высокая точка прожитой за год жизни. Недаром ведь Пасха весенний праздник, именно торжеством весны, пронизанный все радостные дни светлой пасхальной седмицы. Так что наша мудрость в разумном сочетании в себе труда и праздник. А ещё в постоянном памятостве есть главное Пасха есть приготовление главным и все-таки трапеза обязательно на праздничном столе в этот день должен быть кулич рецептов куличей великое множество в каждом доме есть свой фирменный а мы предлагаем вам свой с вечера замесите достаточно крутое тесто потребуется вам килограмм муки полтора стакана теплой воды и 50 г дрожжей, 2 яйца, 125 г сливочного масла, 100 г сахарного песка, 100 г изюма, горсть мелко нарезанных цукатов, корица. Всё это хорошо вымесить, покрыть полотенцем и оставить до утра. Утром выложить тесто на стол, долго и хорошо его месить, потом разделить на две части, посадить в смазанные маслом невысокие формы, дать подняться. Когда куличи поднимутся и их поверхность покроется сплошными пузырями, растереть одно яйцо, смешать его с двумя-тремя ложками молока, смазать куличи, посадить в духовку и выпекать минут 40. Кроме куличей, конечно же, красят яйца, делают творожные пасхи с изюмом, орехами. Помню, у моей бабушки была такая деревянная формочка для творожной пасхи с буквами ХВ. Христос воскресе по бокам. Старенькая была формочка и рассыпалась. Вот уж бабушка горевала. Каким только умельцам не носила, почините, заплачу. А они, важно, кивали головами, снисходительно отговаривались. Легче новую купить. Да где купить-то? Так и умерла бабушка, не справив в себе новую пасочницу. А теперь в храмовых лавках покупай не хочу, каких только нет: и пластмассовые, и деревянные, и маленькие, и большие удобства. А при таком удобстве, как не порадовать домашних жирной творожной пасхой, тем более после семинедельного поста. Ну вот, квартира прибрана, куличи напечены, Пять пёстрые горки красуются, всяки разносолы припасены. Усталость, конечно, даёт о себе знать, но ведь надо ещё и себя в порядок привести, и детей намыть, и облачить их в ризы новые, чтобы к праздничной службе шли они нарядные до да пригожи, сами радовались и вас радовали. Нет, не поведёте их на пасхальное богослужение. Устанут, измотаются, вас измотают. Не бойтесь. Пасхальная ночь особая, в ней особая благодать, питающая наши дёмочные души. Пожалуйста, возьмите ребёнка в храм, ведь потом, когда он вырастет большой и важный, эти воспоминания о Пасхе, встреченные им в церкви с родителями, не раз согреют его в душевную непогоду. Пусть постоит за жонной свечой, пусть слогословит вместе со всеми во всю силу лёгких воистину воскресе. Пусть стукнется расписным яичком с таким же, как он, подрастающим крестинином и обнимется с ним, как брат во Христе, с братом во Христе. Устанет, конечно. Но разве такая уж это беда? Однажды я видела, как мама во время пасхального богослужения постелила четырёхлетнему сынишке пальто на церковный пол. Он и спал себе сладко под песнопения. Спросите, какой смысл спать ребёнку в храме? А такой смысл, что тысячи ангелов легкокрылых летают вокруг малыша, и сон его в храме обязательно лёгкой прекрась. И всё-таки был на Пасху в церкви. Не все же узнают, что спал. А на утро, на утро можно сделать ему царский подарок. Когда он заспанный, пригревшийся под тёплой курткой, Выйдет в прохладу пасхального воскресенья, он услышит колокольный звон. Звон будет частым, нестройным, весёлым. Вы спросите его: "Хочешь позвонить в колокол?" "Хочу", ответит и посмотрит на вас с недоверием. А вы его на колокольню. А вы его колокол звони, сын, не бойся. Сегодня тебя никто не заругает. Строгий церковный устав сегодня не так строг. Дозволяется звонить в колокол всем желающим, особенно детям. Ты желаешь, вот и звони. Радость будет безмерной. Не лишайте её ребёнка. Возьмите в храм, не жилейте. От этой жалости никакой пользы. А потом разговляться. Всё будет несказанно вкусно за праздничной трапезой. а потом поздравить близких по телефону: Христос воскресе, а уж потом можно и поспать, в подкрепление сил, так необходимых на светлой седмице. Ведь издревле на Руси была традиция навещать в этот день больных, старых, скорбящих. Конечно, прежде всего, пусть перепадёт от ваших щедрых старенькой маме, живущей на другом конце города, загремевшему накануне Пасхи в больницу племяннику, соседу, недавно похоронившему жену. нехитрый гостенинец, добрый взгляд, обязательный Христос воскресе и вы желанны в каждом доме, в каждой семье. А если, слава Богу, все у вас здоровы и благополучны, вспомним о тех, кому не сладко. Вот и ещё одно доброе зерно в душу ребёнка, ведь он обязательно вспомнит об этом через много лет. Когда я был маленьким, мы ходили с мамой в дом престарелых. Там одной старушке мы подарили платок и кулич с изюмом, а другой отнесли банку варенья к чаю. Не счесть у нас возможности осветить этот день светом пасхальной радости для других. Можно, конечно, и без этого, без всего можно, но так уж мудро устроено, что не оскудевает рука дающего и в конечном итоге дающие приобретают. Одна из загадок. одно из чудес, один из парадоксов. А вот на кладбище в этот день не ходите. Пусть вам говорят, всегда ходили, пусть ссылаются на вековую традицию предков, не ходите, если, конечно, православный христианин для вас не формальное название, а серьезное слово с серьезным смыслом. Горько смотреть, как в пасхальное воскресенье Когда ликует вся тварь, едут с лопатами, вёдрами, рассадой, сумками с провизией на кладбище к родным наши простодушные соотечественники, как на субботник с энтузиазмом. Кесарю кесарево отдают, а мужут богу богова вряд ли. Никакой вековой традиции в этом нет. Мы получили эту традицию от богоборческого недавнего времени, когда в храмы ходить запрещали, а на кладбище как запретишь? И шли И сорили яичный скорлупой, и ставили рюмку на сырую непогретую землю, и, нельзя чук, а нельзя, выпивали, присев на корточки вокруг бугарка, под которым лежит дорогой человек. Поминали этого дорогого человека наспех собранной неопрятной трапезе, а ещё сыпали крошки от куляча вокруг могильной ограды птичкам и уходили с облегчением. Так облегчаются, когда отдают наконец долг. Не ходите на кладбище в Пасху. Отцы церкви не благословляют делать это не только в Светлое Христово воскресенье, но и в Светлую седмицу. Почему? Потому что Пасха особый праздник. Пасха это жизнь, это избавление от смерти. Вот поэтому и лековать нам сегодня живыми и радоваться, что живы. Говорят, душа того, кто умирает на Пасху, сразу возносится к горним высотам. Не проходит мытарств, сразу идёт в вечную жизнь. Вспоминаю трёх монахов, убитых на Пасху в Оптинской пустыни. Один их брат хорошо сказал тогда: "По земным меркам это скорбь, а по духовным торжество, жизнь". А знакомый одного из убиенных отца Василия вспоминает, что когда его однажды спросили, чего бы он желал более всего, тот ответил: "Умереть на Пасху". Во вторник второй недели Пасхи настанет день, именуемый православными Радоница. Раданица от слова радость, радоваться. Вот в этот-то день, по церковному уставу, мы и должны пойти на кладбище к усопшим родным и разделить с ними радость пасхального торжества. Отпразновав с живыми, порадоваться с мёртвыми. И совсем не к месту здесь радование с водкой. Без неё радость будет чистой, ненадуманной, а с ней может обернуться и печалью. Посхальную ночь раскрываются царские врата во всех православных храмах, чтобы быть открытыми всю неделю. Перед царскими вратами выносят и ставят артос, особый хлеб с изображением Христова воскресения. Он стоит всю неделю, а потом дробится и раздаётся прихожанам. Необходимо иметь кусочки артоса в каждом доме. Целый год в немощах, в печалях, непредвиденных жизненных неприятностях Он будет помогать нам, давать силу, маленький кусочек картоса, глоток святой воды, лучшее лекарство и для православного малыша. Радость Пасхи особая, её надо заслужить строгим постом, благочестивой жизнью, добрыми, нелицемерными делами. Некоторые приходят в пасхальную ночь в храм, как на некое действо, в кое много любопытного и мало понятного. Постояв чуток, они быстро утомляются. потому что действо не задевает их, и уж, конечно, не веселит. Уходят, не доумивают только. Почему так много людей остаются в храме до утра? У них несонные глаза, светлые лица, невдамёк им, что люди, остающиеся в храме, не наблюдают, а живут. Они проживают вновь события седых тысячелетий и сегодняшние, живая боль пронизывает их сердца. Когда распятый на кресте Спаситель говорит последние слова: "Отче, отпусти им, не ведают, что творят. Укажите мне край, где светло от лампад. Действительно, где этот край? Кто обозначит его на карте нашей? Там война, там эпидемия, там лицемерие, там фальшь, там суета, там вообще никакого просвета. Так надо ли отправляться в бесполезные поиски?" Пасха не врывается в наши дома пестрым фейерверком. Ее поступь особая, она тихая, деликатная. Христос воскресе, говорим мы своим родным, знакомым, друзьям, даже не другом. Воистину воскресе, отвечают нам, и никаких длинных речей и витиеватых тостов. Все предельно ясно, пришла Пасха. Дождалась наших гостеприимных домов с куличами, на крахмалиными занавесками, сияющими чистотой окнами, с лампадами в красном углу перед иконами. И мы дождались её. Слава богу. Ты быть может против Бога. Нет, ты ей бого за пра горесно отрадасти не много. И в тебе Христос воскрес, но от радости идём мы да. И в тебе Христос воскрес.